Глава 14 Мое тело окутал неприятный пронизывающий вихрь, от которого меня не спас даже полушубок. Поежившись, огляделась и поняла, что стою в полутемном зале. На серых стенах горели тусклые светильники, слегка рассеивающие полумрак. Я стояла в каком-то подвальном помещении. Обернувшись, увидела за своей спиной рисунок в виде арочного моста. Мне даже не верилось, что я вернулась в свой мир и теперь в безопасности. автоматически коснулась красной кнопки, и передо мной появилось объемное изображение клавиатуры. А затем раздался невыносимый визг сигнализации. От неожиданности, буквально подпрыгнув, я бросилась к двери, но едва я ее открыла, налетела на широкоплечивого мужчину в военной форме. «Что вы тут делаете?» Он окинул меня подозрительным взглядом, а потом задумчиво промолвил. «Меня не предупредили, что сегодня будут гости. А где же ваши сопровождающие?» «Наверное, немного задерживаются?» «Как можно беззаботнее, — произнесла я. проводите меня к выходу Хочу подышать свежим воздухом. Переход между мирами дался сегодня нелегко а, -а, а Мужчина явно сомневался. «Может мне сообщить руководству?» Рассказывать о том, что я человек, случайно оказавшийся в чужом мире, не торопилась. О существовании перехода мало кто знал, и непонятно, как отреагируют на то, что мне стало известна страшная тайна. И поэтому я решила прикинуться оборотнем, по крайней мере, сейчас. «Зачем?» Удивленно приподняла брови, гордо вскинув голову, но давила на мужчину. «Так вы проводите меня?» «Конечно». Я торопилась покинуть это место, опасаясь, что Давид может последовать за мной. А потом, возможно, у него обширные связи, и ему удастся выяснить название моего города. Доверять кроме самой себя я сейчас не могла никому. Под влиянием бурных эмоций я была не в силах трезво оценить обстановку. И все, чего желала, это почувствовать себя в безопасности. Охранник, а думаю, это был именно он, провел меня по узкому лабиринту подвальных коридоров и вывел в просторное светлое фойе. Первое, что бросилось в глаза – флаг и портрет президента, а потом довольно знакомые лица чиновников, которые частенько мелькали в новостях, и мне стало понятно, что нахожусь в здании администрации. В правильности своих выводов я убедилась, как только оказалась на крыльце. «Может, все-таки сообщить о вашем прибытии?» уточнил мой сопровождающий. «Спасибо, не надо. Пока выпью кофе в кафешке. Спасибо за заботу». Не дожидаясь ответа, быстро спустилась по лестнице и направилась к пешеходному переходу. Моросил гадкий противный колючий дождь, больно бьющий по лицу. Я смотрела на прохожих, вечно спешащие куда-то машины, знакомые неоновые вывески, и не смогла сдержать слёз. Я вернулась домой, даже не верилась. Когда я оказалась на приличном расстоянии от администрации, задумалась, что мне делать. Денег нет, как и ключей от квартиры, впрочем, как и телефона с местом номерами. Надо было добраться как-то до ляльки, немного подумав, потопала пешком. Взять такси я побоялась, а вдруг её нет дома. И кто тогда рассчитается с водителем? Дом моей подружки находился не близко. Я промокла, устала, хорошо хоть не сильно замерзла. Подарок Германа роскошный полушубок спасал от пронзающего ветра. Герман, как же я корила себя за произошедшее. Узнает ли он когда-нибудь правду? Или Дарина уже подготовила соответствующую легенду для него? Сердце сжалось от осознания, что я его никогда больше не увижу. На душе было так паршиво, что хотелось завыть. Шагая вперед и думая о случившемся, пыталась анализировать, что заставило Дарину пойти на предательство. «Деньги? Шантаж? А может, она имела планы на Германа?» Было горько от осознания того, что меня подставила та, кого я уже почти стала считать своей подругой. Когда я добралась до дома ляльки, то буквально ввалилась с ног от усталости. Поднявшись на нужный этаж, провела ладонью по знакомой двери и нажала на звонок. Трейлер разлетелась по всей квартире. Вот только открывать мне никто не торопился. Хозяев не было дома. Немного потоптавшись на пороге, спустилась на крыльцо, очень надеясь, что лялька вышла в магазин и скоро вернется. Хотя сегодня был рабочий день, и она могла быть на работе. Дождь закончился, но темное свинцовое небо низко висело над городом. В воздухе витал аромат осенних листьев и чувствовалось приближение зимы. Немного потоптавшись, решила присесть на скамейку. Вытерев ладонью мокрые капли, устала опустилась на лавку и полезла в сумочку. Взяв в руки телефон, нажала на кнопку и горько усмехнулась. Естественно, что связи никакой не было. Да и не будет. Включив его, стала листать страницы, и когда дошла до галереи, вздохнула. С фото улыбались я и Герман. Сейчас со стороны я смотрела на нас и не могла не отметить. Мы были красивой парой и внешне довольно подходили друг другу. Закралась мысль, что я потеряла что-то важное и еще не раз пожалею о случившемся. Вроде все получилось так, как хотела. Я вернулась домой раньше оговоренного срока. Но почему-то на душе было так паршиво. Погрузившись в свои мысли, я чуть не пропустила подругу, которая с покупками, проскочив мимо меня, стала подниматься по ступенькам крыльца. «Лялька!» Поднявшись, окликнула ее. Она медленно обернулась, а потом, выронив пакеты из рук, в неверии прошептала. «Лерка? Лерка, это ты? Живая?» Она бросилась ко мне и крепко обняла меня, причитая. «Живая? Живая? Дуреха, где же ты столько времени пропадала? Я же тебя в розыск подала! Лерка!» Лялька горько разрыдалась, ну и я вместе с ней. Моя подруга была для меня самым близким человеком, и мне ее безумно не хватало. И сейчас меня просто прорвало. Мы стояли и плакали на взрыв, обнимая друг друга, совершенно забыв обо всем. Чуть позже, когда я приняла горячий душ, мы уселись на кухню за накрытым на быструю руку столом. Лелька наполнила наши бокалы коньяком и предложила. «Выпьем?» В ответ просто кивнула. «Тогда за встречу!» Последовал тост. Мы молча выпили янтарный напиток, закусив его лимоном. А потом подруга, поставив бокал на стол, настойчиво произнесла. «Рассказывай!» Я посмотрела на нее, пытаясь подобрать правильные слова, но даже не представляла, с чего начать. «Ты не поверишь!» Покачала головой я. «Поверю», — кивнула она. «Мне необходимо знать, что с тобой случилось, и где ты пропадала все эти месяцы». «Все началось с нашего глупого гадания, помнишь?» «На святки», — подруга кивнула. «В тот день в кольце я увидела незнакомца, но пришла к выводу, что это разыгралась моя бурная фантазия и решила тебе даже ничего не говорить. В тот же вечер я познакомилась с Матвеем и подумала, что это он и есть, мужчина всей моей жизни, но все оказалось совсем не так. Я рассказала подруге все, что со мной случилось». ничего не скрывая и не утаивая. А когда замолчала, я увидела ее ошарашенное лицо, поспешила заверить ее. «Я не вру!» «Лерка!» Как-то осторожно произнесла она. «Ты сейчас это серьезно?» «Другой мир, оборотни, порталы. Ты себя как чувствуешь?» «Относительно нормально». Пожала плечами я и наполнила бокалы коньяком. «Выпьем?» Подружка одним глотком выпила все и уточнила. «Ты это точно не выдумала?» «Нет, у меня есть доказательства. Сейчас покажу». Поднялась из-за стола. Ты куда?» — лялька побледнела, видимо, решив, что я тронулась умом. «В коридор за сумкой». «Я принесу». Она вскочила и сама вышла из кухни. Если честно, у меня промелькнула мысль, что она начнет звонить в скорую. Но нет, подруга вернулась через мгновение. Вот. Я достала телефон, подарок Германа, и открыла галерею. «Смотри». Лялька некоторое время листала фотки, на которых я была запечатлена вместе с Германом, Викторией, в офисе и другие панорамные фотографии природы. Пролистав альбом, подруга подняла на меня потрясённый взгляд. «С ума можно сойти. В это невозможно поверить. Так просто не бывает». Она растерянно провела рукой по волосам и выдохнула. «Давай тяпнем». Когда Олег явился домой поздно, и к тому моменту мы были уже довольно хороши, Лялька встретила мужа со словами «Ты не поверишь, кто у нас в гостях?» Войдя на кухню, он сначала опешил, а потом с облегчением выдохнул. «Объявилась? Видишь, Ляля, я же говорил, загуляла твоя подруга. «А ты? Украли, продали за границу в рабство, маньяк!» «Мы сейчас тебе такое расскажем!» Она усадила мужа за стол. «Давай сначала ужин, а потом все остальное», — попросил Олег. «Я голодный, как волк». «Выпьешь?» — уточнила Ляля. «Нет». Он покачал головой. «Завтра на работу». «Так ты где была?» Олег вопросительно уставился на меня. «В другом мире», — заплетающимся языком сообщила Ляля. «Представляешь?» «Представляю», — усмехнулся Олег. «Не смейся!» Я погрозила ему пальцем. «Тут всё серьёзно!» «Ну так я и не сомневался!» «Ну и где ты побывала? В Небыляндии?» «Нет!» — покачала головой лялька. «Оборотней!» «Даже так!» — задумчиво протянул Олег и стал есть. Мы тем временем ещё выпили немножко, а потом раздался вопрос. «Оборотней, значит!» «А почему не у драконов? Или эльфов?» Мы с переглянулись, и я задумчиво потянула. «А они разве существуют?» Олег громко рассмеялся и поднялся из-за стола. Убрав свою тарелку в раковину, он поцеловал Ляльку в щёку. «Спасибо, всё было очень вкусно». Потом окинул нас взглядом и укоризненно покачал головой. «Девочки, вы бы заканчивали пить, а то уже до оборотни договорились. А так и до сумасшедшего дома недалеко. Думаю, вам хватит». И он, прихватив нашу бутылку коньяка, направился в комнату. «Отдай!» – возмутилась Лялька. «Ложитесь в спальне, а я сегодня переночую в гостиной». В ответ сказал он и ушёл с кухни, а потом послышалось, как закрылась дверь. «Вот зануда!» Обиженно протянула подруга, а затем подмигнула. «Но он ещё плохо меня знает!» Подтолкнув табуретку к кухонному шкафу, она полезла на самую верхнюю полку и достала бутылку коньяка. «С того года ещё стоит!» «Вот и пригодилось «Может, нам действительно хватит?» Поморщилась я. «А мы по чуть-чуть!» Прошло несколько недель. Едва часы пробили 6 зазвонил мой мобильный телефон. «Я уже в здании, спускайся», — послышался голос ляльки. «Хорошо, скоро буду», — автоматически бросила взгляд на дверь кабинета начальника. Он уже несколько часов изучал отчеты за последний месяц, совершенно забыв о времени. «С одной стороны, мой рабочий день закончился, с другой, вроде бы нужно было предупредить босса о том, что я ухожу». Подойдя к двери, осторожно постучала, а потом заглянула в кабинет. «Александр Владимирович, Валерия, это что-то хотела?» Мой начальник несмотря на свой возраст а ему было далеко за 50 был очень интересным мужчиной высокий подтянутый с приятными чертами лица и красивыми черными глазами серебро в темных волосах придавало ему некий шарм и обаяние хотела уточнить вам нужна моя помощь или я могу идти домой мой начальник бросил взгляд на часы и укоризненно покачал головой что-то я совсем заработался конечно иди хороших выходных спасибо улыбнулась в ответ до понедельника мой начальник махнул рукой вновь погрузившись в чтение бумаг. Накинув полушубок и подхватив сумочку, поспешила вниз. После моего бегства из мира оборотни прошло несколько недель. Возвращаться к привычной жизни было нелегко. Первое время я не находила себе места. Металась по своей квартире из угла в угол, постоянно думая о Германе. Я подсознательно ждала его появления, а потом поняла, он не знает, где меня искать. Впрочем, как и бурый волк. А значит... Тяжелые мысли не давали покоя. И чем больше думала о том, что произошло, тем больше понимала. «Скорее всего, мы с Германом больше не увидимся никогда». Мне было очень горько, а еще пришло осознание, что я потеряла нечто, что-то важное в своей жизни. Душевные терзания не давали покоя, и чтобы не сойти с ума, я решила выйти как можно скорее на работу. Возвращаться в поликлинику не стало, а записалась на курсы секретарей. Благодаря опыту, приобретенному у Германа в офисе, мне удалось пройти собеседование и устроиться на должность секретаря в довольно крупную торговую компанию, занимающейся розничной продажей ювелирных изделий. Жизнь постепенно входила в привычные русло, если можно так сказать. Но внутри меня поселилась пустота. Я безумно соскучилась по Герману. Многое ему хотелось рассказать и объяснить. Мне бы его увидеть хоть раз, но как это сделать, к сожалению, не знала. Меня стали мучить ужасные кошмары, в которых я видела белого волка, отчаянно воющего на луну. Почти каждую ночь мне снился этот сон, не дающий покоя. В сердце поселилась тревога. Мне стало казаться, что Герман попал в беду. В конце концов, я решила поехать к месту перехода между мирами и попытаться передать ему записку, но... Охранники у входа, выслушав мою просьбу проводить к порталу, лишь весело рассмеялись, с издевкой сообщив, что я, видимо, насмотрелась в фэнтези, раз решила, что другие миры существуют. А когда я стала настаивать на том, что в подвале здания находится арка перемещения, мне пригрозили сумасшедшим домом. Герман не солгал, когда говорил, что просто так из моего мира в его не попасть. «Мне ничего не оставалось, как удалиться ни с чем». Я не знала, что делать, и решила посоветоваться с Лялькой. Именно поэтому позвонила ей сегодня и предложила поужинать в пиццерии. Подруга ждала ухода. «Привет?» Она обняла меня, а потом спросила. лерка что что-то случилось?» «У тебя был по телефону такой голос?» «Все в порядке, если можно так сказать». С трудом выдавила улыбку. «Идем в кафешку, я все расскажу». «Идем?» Лялька ободряюще похлопала меня по плечу. «Вместе мы со всем справимся». «Даже не сомневаюсь», — кивнула в ответ. Я всё говорила и говорила, и никак не могла остановиться, рассказывая о своей тревоге, странных снах и переживаниях о Германе. Подруга молча слушала, иногда вздыхая, а потом вынесла вердикт. «Лерка, ты влюбилась?» «Нет», — покачала головой. «Ты всё не так поняла. Я просто считаю себя виноватой из-за того, что, получается, по факту сбежала». «Да всё я поняла. Любишь ты своего оборотня, хоть и не хочешь признавать очевидного. И чувство это пришло к тебе не вчера». «Просто пока он был рядом, ты этого не понимала. Зато теперь в разлуке все эмоции стали намного острее и ярче. Нельзя всё оставлять как есть. Твой хвостатый роскошный мужик. Таких надо брать. В конце концов, вы можете жить в двух мирах. И скажу тебе так, за своё счастье надо бороться, дорогая». «В смысле? Как?» «Хороший вопрос». Задумчиво протянула Лялька. «А если попытаться пробраться к кварталу?» «Ну, ну ты же там была разок. Вспомнишь дорогу?» «Там целый лабиринт в подвале». Узкие коридоры, сворачивающие то влево, то вправо. Я была тогда не в том состоянии, чтобы запоминать дорогу. Конечно, можно по очереди обойти всё. На это уйдёт время. Много времени. А потом на входе сидит охранник и не пускает никого в здание городской администрации без пропуска. Пояснила я. Значит, администрация... Протянула лялька. Ну, можно записаться на приём к какому-нибудь депутату. Вопрос в том, что заветный зал ты можешь не найти с первого раза. Поэтому этот вариант пока уберём в сторону. Надо все тщательно обдумать». «Да я все время об этом думаю», — призналась в ответ. «Обратной дороги не существует». «Подожди, рано еще отчаиваться. Ты же говорила, что оборотни периодически бывают в нашем мире. Можно передать записку Герману через одного из них?» «А как ты узнаешь, кто оборотень?» — усмехнулась в ответ. «Знаешь, на них не написано «я волк». «Плохо, конечно», — рассмеялась подруга, что «не написано». «Но ты же сама говорила, что волки — все красивые, харизматичные, брутальные мужики. И...» протянула в ответ. «Ты предлагаешь дежурить у администрации и вылавливать всех мужиков, более-менее подходящих под данные характеристики? Лялька, до да нас обоих в психушку упекут Твой Олег не поверил ни одному моему слову и просто подшучивает надо мной. А чужие люди? Только представь себе реакцию мужчины, у которого мы спросим. «Вы случайно не оборотень?» «Дурацкая идея», — согласилась Лялька. «Что же делать?» Она задумалась, а потом, чуть прищурившись, уточнила. «Ты попала в другой мир через озеро?» «Да. А вдруг портал там до сих пор функционирует?» «Ты думаешь...» Я замерла от удивления. А ведь мне даже в голову не пришла такая простая мысль попробовать воспользоваться озером как проходом между двумя мирами. «Знаешь, зимой в холодную воду лезть я тебе не советую». Тут же выпылила лялька, видимо, прочитав эмоции на моём лице. «Это рискованно и очень опасно. И ещё неизвестно, попадёшь ли ты в другой мир или просто того, под ледяной водой. Ну, ты поняла. Поэтому можно попробовать отправить записку записку». Кто же ее там найдет? А потом бумага намокнет раньше, чем сработает портал. Надо сделать так, чтобы наше послания заметили издалека. Можно завернуть записку в большой цветной пакет и положить туда еще что-то из нашего мира, что обязательно привлечет внимание. «У меня есть розовый заяц. Матвей когда-то дарил. Можно его?» — предложила я. «Отлично. Тогда завтра же отправимся в дачный поселок». Лялька потерла ладошки. «Если не поможет, то будем думать, что делать дальше». «И главное, не вешай нос. Мы твоего Германа все равно достанем». «Кстати, а Матвей не объявлялся?» «Тьфу-тьфу, нет», — постучала кулаком об стол. «Надеюсь, и не появится». «Ой, он так тебя искал!» Вытрепал все нервы. «Но когда осознал, что ваш разрыв окончателен, вроде успокоился», — вздохнула лялька. «Вот и хорошо. Мы еще немного посидели, очень вкусно поели, а потом разошлись по домам. А на следующий день с утра пораньше отправились в дачный поселок. Всю ночь шел снег». как и сейчас, укрывая все вокруг белоснежным одеялом. В зимнее время природа удивительна и превосходна, как будто элемент волшебной сказки. Лес покрылся снежными хлопьями, которые без конца падали на верхушки деревьев. На зеленых иголках сотен и елей появились едва заметные сосульки. Замерзшие деревья, ветви которых окутаны меховыми шапками, стояли непоколебимо от снежной пурги. Лес превратился в необыкновенное волшебное место, завораживающее своей неповторимой красотой. Шагая к озеру, Мы слышали, как скрипят и трещат замерзшие деревья от мороза, а хруст от выпавшего снега нарушал звенящую тишину леса. На сугробах можно было увидеть не только узоры, оставленные морозным ветром, но и следы животных, которые бродили в поисках пропитания. Зима — тяжелая и голодная пора для лесных жителей. «Красиво тут!» — вздохнула лялька. «И так тихо?» «И не говори». «А долго еще идти?» «Уже пришли». Мы вышли к лесному озеру. Оно, окутанное стеклянной гладью, серебрилось от солнечных лучей. а вокруг летали и кружились белоснежные пушистые снежинки. «Невероятно!» — охнула лялька, подошла поближе и вздохнула. «Все замерзло. Хотя, смотри, у берега лед, а там дальше вода. Видимо, озеро не все замерзает. И как нам бросить свое послание туда?» Я показала на плотный ярко-синий мусорный пакет, в который завернула розового зайца и записку. Я подробно написала о том, что со мной случилось, свой адрес и просьба передать мое послание Герману. Лялька оглянулась, а потом поспешила к ближайшим деревьям. Но прежде чем я успела сообразить, что она задумала, подружка вернулась с длинной палкой. «Цепляй на край пакет. Попробуем забросить в воду». Не сразу, но у нее получилось. Мое послание шлепнулось с тихим характерным звуком. Сначала ничего не происходило. И я уже подумала о том, что наша задумка — полный бред. Но тут пакет стал тонуть, а потом и вовсе скрылся под водой. Ну, вот и все. Лялька улыбнулась. «Теперь остается только ждать».